Дорогие поколения! Всему этому есть свое объяснение. В конце концов, конфликт поколений наблюдается в любом обществе. Поколения сменяются. Одно поколение вершит свои дела и заканчивает конформизмом. Затем приходит другое поколение с новыми идеями. Оно реализует их и в конечном итоге само неизбежно конформируется. В нормальном обществе это происходит, когда дети молодых и разгневанных людей становятся дееспособными. С ними приходят новые импульсы. Так это происходит. Время приходит и время уходит. И в этом нет никакой трагики. Проблемы возникают тогда, когда в обществе начинается бурление и меняется парадигма, вследствие чего нормальная смена поколений приобретает сумбурный характер. Своего рода смена поколений происходила и в Советском Союзе, но она была извращенной, как почти все в этом обществе. Особенностью всего явления была геронтократия – Это проявлялось не только на уровне Политбюро. Советское общество боялось свежих веяний и поэтому не допускало молодое поколение к управлению в том возрасте, в котором их сверстники на Западе уже осуществляли свои идеи на практике. В Советском Союзе нужно было терпеливо ждать – Так складывалось, что только к сорока годам удавалось занять те или иные ключевые позиции. Другое дело, сохранялись ли в этом возрасте импульсы, чтобы их реализовать, и хотелось ли что-нибудь сделать самостоятельно. По всей вероятности, нет. Именно на это система и делала ставку. На нынешних тридцати пятиетних и сорокалетних пришлось время государственной независимости. При старой системе был бы их черед встать у руля, но они внезапно ощутились в другом обществе, где действовали другие правила. они должны были приспособить свой жизненный цикл к этим новым правилам. но как это было невозможно. По новым правилам они должны были уже сделать передышку и наслаждаться плодами своего труда. Но позвольте, могли бы они сказать, мы еще не успели себя проявить. Теперь наша очередь. Но очередь смешалась. Сзади напирали новые, пришли политики и захотели сразу вступить в конкурентную борьбу. При этом не стоит игнорировать факт, что у многих молодых была более качественная подготовка по специальности, чем у их конкурентов, бывших на 15 лет старше. Сейчас возможности для обучения невероятно расширились, и хотя наиболее предприимчивые и талантливые 35-40-летние ходили на курсы, интенсивно изучали языки и прилагали всяческие усилия, чтобы Наверстать упущенные, им было трудно конкурировать с теми, кто уже в школе овладел компьютером и в университете стажировался за границей. Вдобавок, у молодых было еще одно очень важное преимущество. Это уже обретенное со школьной скамьи отношение к жизни, которое можно обозначить в двух словах – пробивная способность и знание, что жизнь – это рынок и конкуренция. По сути, у большинства людей зрелого возраста эта способность и это знание отсутствовали. У тех же, чей подростковый возраст выпал на середину восьмидесятых, эта способность возникла поразительно быстро. И на них, как заметил Фабиан, не сказалось сковывающее воздействие советского общества. Эти молодые не хотели ждать дюжину лет и не считались ни с какой очередью. Они были полны энергии и хотели немедленно действовать. Проблему можно было рассматривать с двух точек зрения. Одно дело, какие преимущества того или иного поколения были полезнее для общества как такового. И другое, что было бы справедливее с точки зрения гуманности. Но среднее поколение не собиралось складывать оружие, поскольку было еще дееспособным, а некоторые даже продолжали развиваться. Так что эти два разгневанных поколения сосуществовали рядом, как медведь-гризли и уссурийский тигр. У одного был опыт и нереализованная жажда действовать, У другого – избыток энергии, прирожденный оптимизм и здоровая самонадеянность. С одной стороны были те, кто в последнюю минуту просунул ногу в дверь и не считали амбиции молодых законными, а с другой – те, кто был уверен, что одно поколение должно посторониться. Такая ситуация ставила Рудольфа в сложное положение – Он хотел сохранять добрые отношения со всеми тремя группами, потому что все они были ему нужны и полезны, в силу чего он вынужден был заигрывать со всеми по отдельности. Должен был каждого хлопать по плечу и похваливать, угощать сияющей улыбкой и танцевать. «Я не могу от них отказаться», — сказал Рудольфа, когда... Фабиан поведал ему о напряжении между тремя группами и особенно о злобных выпадах против Коэрапу. Может, я должен уволить Коэрапу? Фабиан посчитал, что это был бы неверный шаг. Вдобавок, для этого не было никаких причин. А что, если он стукач? спросил шеф со слабой надеждой в голосе.